Глава тринадцатая. Как Нобелевский материал из Каролинского? Не то чтобы Дорис сильно обольщалась, но почему бы не спросить? Конь по кличке Август нехотя отложил в сторону вестник ипподрома и открыл страницу с рейтингом на экране компьютера. Неплохо. Почти 11 тысяч кликов. И твое видео тоже вполне. 7 тысяч 43. Для видео вполне прилично. А в топе что? Я на его бомба с волком. Там почти 17 тысяч. Поблагодарив за информацию, Дорис пошла на свое рабочее место. Сегодня у нее Нобелевская премия по физике. Нужны короткие новости и пара твитов с конференции. Видео не требуется. В редакции заранее исходили из того, что в сравнении с вчерашней медициной понять суть премии по физике будет сложнее, а значит, будет меньше читателей и меньше просмотров. На первой полосе бумажной газеты уже решили разместить материал, в котором деятели культуры рассуждают о том, кому могут присудить премию по литературе в четверг. Привлечены также лемуры из парка Скансен. Они будут выбирать фото возможных кандидатов. Эскиз первой страницы был изображен на флипчарте, который стоял возле диспетчера. На главной иллюстрации так называемой картинки захвата внимания должны быть лемуры. В Скансен уже отправили подробно проинструктированного фотографа. В районе Фрескати, где располагается Королевская академия наук, Дорис надо было быть через час. Она успела оформить аккредитацию и послать мейл Хэдди карсон насчет интервью с ее супругом. «Здравствуйте, Хэдда. Меня зовут Дорис Линд. Я работаю в столичных новостях. В воскресном выпуске нашей газеты планируется большой материал о Поле Карресоне, в связи с чем я была бы очень признательна за возможность задать некоторые вопросы касающиеся исследования награжденного Нобелевской премией. Есть ли у Пола Карресона возможность выделить время для интервью в четверг или пятницу? Это также может быть утро среды или суббота, но не слишком поздно. С уважением, Дорис Линд, журналист. Потом она попыталась связаться с комиссией по опеке и узнать, почему Пауль не получает денег после того, как у него сменился опекун. Но она попала на коммутатор, Робот металлическим голосом сообщил, что предполагаемое время ожидания — 23 минуты, а пока она может послушать музыку. Дорис раздраженно отключилась и начала искать другие способы, оставить жалобу и задать вопрос. В интернете нашлась лишь анкета «Смена опекуна или попечителя», в которой предлагалось крестиками отметить обязанности, с которыми опекун не справился, и письменно изложить причины, вынуждающие заявители отказаться от услуг назначенного лица. Дорис решила, что менять опекуна, пожалуй, рано. Возможно, дело в недоразумении. Скорее всего, Эммануэль Рос просто не знает, что Паулю нужно оставлять наличные в почтовом ящике и переводит средства через банк, как сейчас делают все. Но кроме этой анкеты, других способов связи с комиссией, похоже, не было. И Дорис вкратце изложила, что ее брат нуждается в деньгах, которых ему не хватает даже на питание. Она уверена, что это результат некой случайно допущенной опекуном оплошности при использовании средств фонда поддержки нетрудоспособных. В комментарии к анкете говорилось, что просьба сначала будет передана опекуну, который изложит свою точку зрения на ситуацию, и только после этого вопрос рассмотрит комиссия, и Дорис как родственницу нетрудоспособного письменно известят о назначении или неназначении нового опекуна. Дорис вздохнула. История явно затянется, и ей придется самой обеспечивать пауля деньгами на еду, лекарства и сигареты. Лично у Дорис наибольший интерес вызвала Нобелевская премия по физике. В этом году наградили работу, которая исследовала способность атомов углерода образовывать сверхтонкие, практически двумерные кристаллы, что позволяет получить материал с множеством уникальных свойств. Сильным впечатлением стала для Дорис и сама пресс-конференция, проходившая в темном зале Академии наук. где на стенах в золотых рамах висели портреты ее членов, начиная с XVIII века и до нынешнего времени. С одного портрета смотрел Карл фон Линей, участвовавший в работе Академии с момента ее учреждения в 1739 году. С другого — Эва Экеблад, избранная в 1748 году за изобретение рецепта картофельного шнапса. Журналистов было меньше, чем в Каролинском институте, Но присутствовало много представителей крупных американских, китайских и европейских прочих СМИ. Японцы, с которыми она познакомилась на мосту Вестербрун, тоже были здесь. На этот раз оба поздоровались с ней тепло, как с доброй старой знакомой. Но они были разочарованы тем, что Япония снова не стала лауреатом. Зато очень радовались русские журналисты, потому что оба изобретателя углеродного материала родились в России. К двум часам Дорис вернулась в редакцию, чтобы приступить к работе. Новостная графика и сегодня оказалась самым проблемным моментом. Дорис держала кулаки, чтобы с художником ей повезло больше, чем вчера. Хорошо бы ей дали Мартина. Но, увы, отдел культуры уже поручил ему изобразить потенциальных лауреатов и их шансы с точки зрения экспертов, лимуров и букмекеров. А ей досталась та же выпускница университета Мелардалена, Дорис показала ей буклет из Академии наук с научно-популярным текстом и иллюстрациями. Вот эта модель атомов углерода и схема их соединений. Если будете перерисовывать, не забудьте дать четкую отсылку к оригиналу. Дорис заставляла себя говорить с дружеским воодушевлением. Практикантка смотрела на нее с кислой миной. В ожидании иллюстраций Дорис набрала в поисковике имя Пол Каррессон. Надо найти тех, кто его знает, и может что-нибудь рассказать. Отличный способ подготовиться к большому и важному интервью, опрашивать людей из окружения, тем самым поближе подступая к герою, чтобы в конце концов встретиться с ним один на один. Первым делом Дорис посмотрела в ретривер, что о нем писала пресса. Статей нашлось много, особенно часто его упоминали в 2000 году в связи с назначением на должность секретаря Нобелевского комитета. В одной из статей цитировали Ларса Моддинга, который характеризовал своего коллегу Пола Каррсона как выдающегося и прозорливого ученого. Ларс Моддинг, по данным сайта Каролинского института, по-прежнему здесь работал, хотя давно должен был выйти на пенсию. В списке сотрудников указывался его электронный адрес, и Дорис отправила ему короткое письмо с просьбой дать интервью. Предложила, если это возможно, встретиться в четверг, объяснив, что это помогло бы ей подготовиться к беседе с Каросоном, которая назначена на пятницу. Дорис посмотрела в сторону кофейного аппарата и увидела там художницу, которая флиртовала с парнем из спортивного отдела. Вместо того, чтобы делать иллюстрацию к Нобелю. Нет, еще одного контакта с ней Дорис не вынесет, так что придется обойтись без кофе. Раз уж она все равно сидит у монитора, Дорис запросила в инфоторг список всех жильцов дома, где жила Марина Кутка. Полицейский называл соседа, который заявил в полицию, он — А Андрей рассказывал, что Марина гуляла с собакой соседа, который жил в одной из квартир на нижних этажах. В базе указывалось, что Марина жила в квартире 1403. И если номер квартиры начинался на 10, это означало, что квартира расположена на цокольном этаже. 11 соответствовало первому, 12 второму, 13 третьему. Эту схему ввели относительно недавно. Марина таким образом жила на четвертом. На каждом из трех нижних этажей Было по три квартиры. Следовательно, выбрать нужно одну из девяти. В пяти жили только женщины. В четырех — мужчины. Одному из них было 92 года, его можно вычеркнуть, поскольку в таком возрасте собак уже, как правило, не заводят. На втором этаже обитал одинокий юноша 22 лет, на первом — 44-летний мужчина с женой и двумя детьми. А вот на третьем этаже обитал некий Иоран Якобсон, 67 лет. Жил он, видимо, один, только он был зарегистрирован в квартире номер 1303, то есть ровно под квартирой Марины. Нашелся Йоран Якобсен и в базе Эннеро, но номер телефона, скорее всего, был стационарным. Дорис вышла на лестничную клетку, чтобы ее никто не услышал, и набрала указанный номер по мобильному. Ей никто не ответил. Оглядевшись по сторонам, Дорис открыла полученную вчера от Эрна смс ответила — С удовольствием выпью кофе в четверг, 17.00, Кафе Фикс устраивает. До встречи. Потом нашла присланное из Гаваны фото Тони в белой расстегнутой шелковой блузе. Долго на него смотрела и в конце концов нажала значок «Удалить». Часы показывали почти шесть, а художница-практикантка все еще возилась с иллюстрацией. Дорис отсмотрела почти готовые фрагменты, по сути, Нобелевского открытия вроде приемлемо и довольно похоже на картинки из пресс-релиза, и решила не ждать окончания работы, ослабить контроль и просто положиться на удачу. Она собрала вещи, вышла на улицу, отвязала велосипед и направилась в сторону Орсты.